Глава сороковая. Одного взгляда на следака в моей приемной хватает, чтобы понять, будет херня. Вид у этого типа такой. Сразу чую его нутро. Хватки, ублюдок. Если вцепится, не отпустит. Просто так челюсти не разожмет. А он вцепится. Уже видно. Потому как смотрит, потому как держится. Дерьмовый расклад вырисовывается. И когда следак начинает говорить, понимаю, что нихуя в нем не ошибся. Добрый день. Выдает он и представляется. Тагаев. Формальная улыбка. В глазах – лед. Добрый. Отвечаю и сразу перехожу к делу. Чем обязан? Есть несколько вопросов, говорит. Пройдемся. Проходим в мой кабинет. Располагаемся. После обмена еще парой фраз ни о чем, этот Тагаев наконец поднимает главную тему. Что бы вы могли сказать про Швецова? Он один из моих бизнес-партнеров. «У вас много общих проектов?» «Один». «Давно сотрудничаете?» «Нет». «И как вам работа с ним?» «Нормально». Тагаев усмехается. «Ходят слухи, Швецов не самый приятный человек». Замечает, внимательно изучая меня. «Это бизнес», — отвечаю ровно. «Приятные люди здесь — редкость». «Значит, проблем он не доставляет». Молча смотрю на него. «Говорят, у вас были некоторые трудности». После инцидента на вашем заводе. Швецов настаивал на том, чтобы пересмотреть условия сделки. Тагаев осведомлен о таких деталях, о которых ничего знать не должен. И когда, блядь, Швецов успел столько разболтать? Мы заключили договор некоторое время назад. Говорю без эмоций. Так, как изначально планировали. Выходит, инцидент никак не повлиял? Не было никакого инцидента. Качаю головой. Рядовая ситуация. Взрыв. Начинает Тагаев. «Пожар!» Вкратчиво его исправляю. «Хотите сказать, пожары на ваших заводах — рядовая ситуация? Хочу, чтобы ты завалил ебало и нахуй отсюда съебал. Но, конечно, приходится эти желания придавить внутри». «Этот пожар?» «Да», — даю спокойный ответ. «И он никак не мог повлиять на условия сделки». «Видимо, Швецов считал иначе, раз настаивал на пересмотре условий вашего договора. Он был не в том положении, чтобы настаивать. Если бы его контракт не устроил, я бы заключил договор с кем-то другим. Но выбрали Швецова. У нас была изначальная договоренность. Это бизнес, замечает Тагаев. Верно, соглашаюсь. И в бизнесе важна репутация. Швецов это понимал? Разумеется. Но у него хватало врагов, как у всех нас. Но не у всех такой характер. Очередная ледяная усмешка. И, прямо скажем, репутация у Швецова была весьма сомнительной. Связи в криминальных кругах, несколько уголовных дел в прошлом. Он не был судим. Да, но часто проходил в качестве свидетеля. Молчу. Не туда разговор идет. Явно. И уже видно, что затягивается. Повисает пауза. Тагаев выжидает, какой будет моя реакция. Никакой. Все под контролем держу. Швецов активно сотрудничал со следствием. Это давало ему определенные бонусы. Пиздец, блядь. Вот это реально хреново. Такой факт из прошлого этого уебка открывается мне впервые. Нет, я знал, что он из многих скользких ситуаций ловко выпутывался. Но кто бы понял, каким путем. Сотрудничал, значит. Активно. Так и получил иммунитет. И непонятно чего у меня вынюхивал. Нет, у меня-то сейчас все чисто. Но что, Воронцов тоже был не в курсе? Или просто не учитывал? Швецов слишком мелкая сошка. И наша сделка была рядовой. Да и проблем бы никаких не возникло, если бы этого урода не грохнули. Расклад становится хуевее с каждой прошедшей секундой. Но вида не подаю. Вас это не удивляет? Прощупывает меня Тагаев. Для меня это не имеет значения. Ведете свои дела честно? Да хера у него вопросов. Мне скрывать нечего. Отвечаю как есть. Тело криминала закрыто последние несколько лет, так точно. Но, чую уже, здесь назревает совсем другая проблема. Швецов таким похвастаться не мог, протягивает Тагаев, не сводя с меня глаз. За ним хватало косяков. Многих он успел обставить. И среди своих официальных коллег, и у нас тоже. Везде успел отличиться. Не нравится мне такая резкая откровенность Тагаева. Напрягает, что он столько начинает говорить. Этот тип не из тех, кто лишнее болтает. По нему понятно. И вскоре получаю ответ, к чему идет вся эта гребаная игра. Будет тяжело понять, кто именно его убил, — заключает Тагаев. Слишком широкий круг подозреваемых. Так и молчу. Изображать удивление нет резона. Пускай продолжает. Выкладывает карты дальше. Следак наверняка в курсе, что я был на месте преступления. Тачку мою приметили. Практически не сомневаюсь. «У вас есть какие-нибудь предположения?» спрашивает он. «Кто мог желать ему смерти?» «Не знаю. Швецов не делился с вами подозрениями? Возможно, ему угрожали?» «Мы общались только по нашему проекту». «И вчера тоже?» «Вот оно. Не просто так меня пытались заманить вчера. Даже того, что рядом засветился, хватило. Ну, хорошо, хоть не рядом с трупом засняли, блядь. Вчера у него был выключен телефон». Говорю, спокойно глядя в глаза Тагаева. Я набрал, не получил ответа, уехал. Вся информация у них наверняка уже есть. Значит, вчера вы с ним не виделись, уточняет Тагаев. Нет. А когда встречались в последний раз? Когда подписывали контракт. Вы знаете, с кем еще он мог увидеться вчера? Перед вашей встречей? Не знаю. Тагаев задает еще несколько вопросов. И по теме, и будто бы ни о чем. Но понятно, куда клонит. Дальше меня пробивает, оценивает реакцию на все. Возможно, это натолкнет вас на какие-то догадки. Он достает папку, открывает, выкладывает на стол несколько фотографий. Бросаю взгляд вперед, ожидаемо. У вас наверняка есть общие знакомые, продолжает Тагаев. Чаще всего убийца оказывается кто-то из ближнего круга. Да, а еще, судя по тому, что вижу на фото, убийца Швецова оторвался по полной. Моего покойного бизнес-партнера пытали. Долго. И хер знает, что из него выбили. На меня никакого компромата нет. У него так точно не было. Но тут можно любой хуйни ожидать. Если у вас появятся какие-нибудь мысли, то свяжитесь со мной, заявляет Тагаев. Оставляет контакт. Но я понимаю, это не конец. Так и есть. Интересно, что вы с Швецовым вели общее дело. Тагаев поднимается. Он же был свидетелем и по-вашему делу. Хибануться, сука. Этот гребаный следак пробил все до такой степени, что материал по полной собрал. Знает больше меня. Конечно, может и на пункт брать, проверять, но тут не похоже. Он вам не говорил? Спрашивает Тагаев. Сучара. Этот следак не намного старше меня, а уже такой прошаренный, будто Воронцов его лично натаскивал. Это не имело бы никакого значения, отвечаю спокойно. Дело против меня было полностью сфабрикованным. Обвинения сняли. Тагаев кивает. До встречи. Прощается он. Смотрю, как урод выходит за порог. Больше часа мозги ебал. И, наверное, еще придет. К следующей встрече надо подготовиться получше. Потому что в том, что эта встреча будет, не сомневаюсь ни секунды. Ладно, домой пора. Штормит всю дорогу. Прокручиваю расклад за раскладом. Прикидываю разные варианты. А потом заезжаю во двор. Вижу Арину с мелкой возле беседки. Все в момент отпускает. Паркуюсь, выхожу из тачки, иду к ним. Малая поворачивается. Увидев меня, взмахивает рукой. — Лабота все? — спрашивает. Все. Сам не замечаю, как улыбаюсь. В полотную подхожу, подхватываю Машу на руки, кружу. Она довольна, хихикает. Игрушку свою крепче к груди прижимает. И хоть это тот синий моти, но похуй. Я же выбрал а ей нравится. «А вы тут как?» – спрашиваю. «Играете?» «Холосо!» – кивает мелкая и вертится. Арину взглядом ищет. «Мама, игла им!» Арина улыбается, когда с мелкой глазами пересекается. Понятно, что не на меня так реагирует, но это пока. Дожму. Я всегда свое получаю. Она это поймет.